Глава 17 Заглушив двигатель, Банни сидел некоторое время неподвижно и пытался собраться с мыслями. Прошло уже три дня после инцидента с Натаном Райаном. Три дня с тех пор, как он отвез Симону домой в этой самой машине. Автомобиль Porsche 928S LHD из 1980-х годов был его единственной слабостью. Банни удалось приобрести его у страховой компании за бесценок, поскольку формально это являлось списанием рухляти. Далее ему пришлось оказать несколько услуг и потратить на восстановление такую сумму денег, какой, как выразился Гринго, хватило бы на пару приличных машин. Конечно, Банни было тесно внутри, с его-то габаритами. Однако машину он все равно любил. По крайней мере... большую часть времени. Но в ту ночь она показалась ему совершенно неуместной и даже нелепой, все равно, как если бы он пришел на похороны в маскарадном костюме. Он в сотый раз посмотрел на пол перед пассажирским сиденьем на коричневое пятно, оставшееся после того, как кровь из раненной ноги Симоны просочилась сквозь наскоро сооруженную повязку. Последние три дня он ежедневно приезжал сюда и останавливался у здания, не решаясь зайти. Он не знал, что и как говорить. Она испытала шок, он понимал это совершенно отчетливо. В ту ночь они ехали сюда в абсолютном молчании, за исключением пары кратких указаний Симоны, где повернуть. Он украдкой поглядывал на нее, пока вел машину. Длинные черные волосы вновь закрыли правую сторону лица, подобно занавесу, спрятав синяки, оставленные Райаном. Однако она всегда носила волосы именно так. После того, как Симона велела ему остановиться, они сидели некоторое время в машине, погруженные в гнетущую тишину. В тот момент он тоже не знал, что сказать. В конце концов, она нарушила молчание первой, заговорив напряженным голосом, полностью лишенным прежних сладкозвучных интонаций. «Я... Я не хочу, чтобы на него открывали дело. Не надо его арестовывать. Просто оставь все как есть». Он взглянул сбоку на ее лицо, сумев разглядеть в свете уличных фонарей начинавшую разрастаться опухоль. Она смотрела на свои руки, сложенные на коленях. «Но... пообещай мне...» Он прокрутил в голове и отверг несколько фраз, которые ему хотелось сказать. Наконец она посмотрела прямо на него своими темно-кариями глазами. «Хорошо. Спасибо». К машине он отнес ее на руках, чтобы не травмировать лишний раз порезанную левую ногу, Однако Симона вежливо отказалась от предложения помочь усадить ее внутрь. Хотя она говорила со злостью и решимостью, он не мог не чувствовать дрожь, колотившую ее тело, когда она обхватывала руками его шею. «Все в порядке. Дальше я сама». «Это не проблема, я...» «Все нормально», – перебила она с ноткой раздражения – которой хватило, чтобы он перестал предлагать помощь. Она открыла дверь машины и передвинулась так, чтобы выбраться, не наступая на левую ногу. Затем пошла к дому, как вдруг остановилась, будто осененная некой мыслью. «Спасибо», — полуобернувшись, сказала она. Он ничего не ответил, просто смотрел, как она хромает по дорожке, а потом поднимается по полдюжине ступенек, опираясь на металлические перила. Симона немного повозилась с замком, прежде чем открыть большую дверь, и исчезла внутри, не обернувшись. Он посидел так еще несколько минут, пытаясь разобраться в случившемся, после чего поехал домой в кабру, где лежал потом в постели и всю ночь смотрел. в потолок. Банни надул щеки, фукнул и взглянул на себя в зеркало заднего вида. Похож он был именно на того, кем являлся. На человека, который последние трое суток почти не спал. «Давай, дурак, решайся!» Кивнув самому себе, Банни выбрался из машины и стал подниматься по подъездной дорожке. Дом располагался в Ратмэнсе и представлял собой обычное в этом районе сложенное из красного кирпича георгианское здание, рядами из которых была заставлена вся улица. Внутреннее пространство многих из них в наше время разделено на квартиры, поскольку теперь у людей не так много шансов нарожать целую футбольную команду или позволить себе содержать персонал, способный управлять настолько масштабной операцией по размножению. Первой, но вполне ожидаемой проблемой, с которой столкнулся Банни, стало выяснение, в какой именно квартире живет Симона. Он поднялся по лестнице и поискал дверные звонки, которых почему-то не оказалось. Тогда он сделал несколько шагов назад и огляделся. До сего момента он был уверен, что это тот самый дом, но теперь начал сомневаться. Большинство этих больших старых зданий выглядело совершенно одинаково. Заметив, что они находятся немного в стороне от проезжей части, он стал думать, что, возможно, в ту ночь был рассеян и неправильно запомнил местоположение. Он уже повернулся, чтобы спуститься по ступенькам, когда позади него открылась дверь. «А я все гадаю, когда ты, наконец, войдешь?» В голосе звучали твердые, хотя и высоковатые нотки. Обернувшись, Банни увидел монахиню ростом едва ли в полтора метра, оценивающе разглядывавшую его поверх очков в проволочной оправе. Из-под капора выглядывали сидеющие волосы. А еще у нее были поразительно голубые глаза, ничуть не потускневшие за те шестьдесят с лишним лет, что они пронзали людей насквозь. Банни посмотрел на нее сверху вниз, Затем снова огляделся. «Простите, я...» Она отодвинулась, чтобы открыть дверь пошире. «Ты так и будешь стоять с открытым ртом, как идиот, или зайдешь внутрь?» «Простите, я...» «Простите, сестра, я ищу свою...» М -м -м, «Подругу...» Монахиня возвела очи горе. «Да...» «Симону, давай заходи. Или ты предпочитаешь вернуться к машине и продолжить таращиться оттуда, как беспомощный болван?» «А вы э...» «Да, я монахиня». Она осенила себя крестным знаменем. «Пусть мать Мария благословит нас и спасет, если иначе гард не способен сделать вывод». Она раздраженно помахала рукой. «Этот чудовищный дом – кошмар для тепла». «Поэтому, пожалуйста, принимай решение быстрее. Дверь широко открыта, а деньги мы не печатаем». «Простите, понятно, конечно, простите». Банни шагнул внутрь на плюшевый ковер, расстеленный в большом коридоре, и монахиня тут же принялась закрывать за ним дверь. «Елки-палки, эта штука весит тонну. Не хочешь мне помочь?» «Простите, сестра». Банни шагнул к двери, но слишком поздно, чтобы успеть оказать помощь. Монахиня прекрасно справилась сама. «Ладно, идем». Монахиня в темно-сером одеянии зашаркала по коридору удивительно быстро. Стена была выкрашена в странно неприятный оттенок оранжевого цвета. Чрезмерно перегретый воздух был насыщен гнетущим запахом освежителя. «Простите». Ты будешь любое предложение начинать со слова «простите». Это ужасно раздражает. Банни огляделся вокруг. «Нет, я просто... простите». Монахиня повернула голову, чтобы взглянуть ему в лицо. «А ты красноречив, как дьявол, я смотрю». «Да, хм. где я?» «Наконец-то, вменяемый вопрос. Это дом престарелых для сестер святого». «Какого святого?» Просто святого. Разве не у всех святых есть имена? Очевидно, не у всех. Банни чувствовал, что у него потихоньку съезжает крыша. Он будто попал в ловушку ужасного сна. Через минуту он посмотрит вниз и заметит, что на нем отсутствуют брюки. Монахиня толкнула дверь слева от себя и жестом пригласила Банни пройти в гостиную. В углу стоял телевизор с приглушенным звуком, показывавший скачки. Под углом к нему располагались три дивана, покрытые полиэтиленом, а с потолка свисала люстра, в которой горела только половина лампочек. На левом диване сидела крупная, во всех смыслах, монахиня с пакетом жевательного мармелада, а на правом монахиня еще более низкорослая, чем та, что открыла банне дверь. Правда, она казалась значительно старше, насколько можно было об этом судить, поскольку она «спала», откинув голову назад и удивительно громко храпела. Провожатая Банни заговорила с крупной монахиней тем характерным громким голосом, каким общаются со слабослышащими. «Сестра Эсампта! У нас гость!» Энергично жевавшая мармелад сестра Эсампта улыбнулась теплой улыбкой, терявшейся между огромными розовыми щеками, и кивнула Банни. Первая монахиня указала на спящую коллегу. «Это сестра Маргарет, но она отключается, как свет. Я сестра Бернадет». «Здравствуйте, сестры, я Банни Магэри». Сестра Бернадет окинула его оценивающим взглядом. «Серьезно? В наше время бывают такие имена?» «Так-так», — «Так -так, она указала на свободный диван. «Присаживайся, я скажу Симоне, что ты здесь». «Хорошо, я...» Банни быстро прикрыл глаза и отвернулся. «Господи, простите, М. «Бога ради, да теперь-то что не так?» Не оборачиваясь, Банни указал рукой через плечо в сторону сестры Эсампты, которая быстро-быстро снимала одежду. «Ради всего святого! И сам-то, дорогая, это не доктор! Оденься обратно, хорошо? Вот и молодец!» Банни решительно уставился на дверь, пока за его спиной шелестели ткани. «Можешь повернуться», сказала сестра Бернадет. «Катастрофа предотвращена». Когда Банни вновь посмотрел на сестер, полностью одетая Эсампта, невозмутимо смотрела скачки, очевидно, нисколько не смущенная произошедшим недоразумением. Сестра Бернадет опять указала на диван. «Садись, я скажу позову Симону». «Хорошо». Банни села и вежливо улыбнулся сестре Эсампте, но та, вероятно, уже забыла о его присутствии. Спустя несколько долгих минут дверь открылась, и Банни встал, поскольку сестра Бернадет вернулась в сопровождении Симоны. На девушке был мешковатый джемпер и джинсы, она настороженно смотрела на него. Левая нога ее была забинтована. Волосы с правой стороны свисали вниз, но они были не в состоянии полностью закрыть ни расцветший на щеке синяк, ни припухлость на губе, Она выглядела как будто и моложе, и старше в одно и то же время, а еще меньше ростом. Сестра Бернадетт хлопнула в ладоши и посмотрела на них обоих. «Так, я уверена, что вам двоим есть о чем поговорить», — она повысила голос. «Сестра Эсампта, пойдемте со мной на кухню, дорогая!» В немом протесте Эсампта указала на телевизор. «Ничего, проживешь без своих лошадок несколько минут!» Бернадет взяла Исампту за руку, после чего наклонилась к Симоне и вновь понизила голос. «Я оставлю Маргарет здесь, она отключилась. Кроме того, она не соображает ничего с тех пор, как рухнула берлинская стена». Симона кивнула и нервно улыбнулась. «Спасибо, Бернадет!» Банни и Симона посмотрели им вслед, после чего повернулись и смущенно взглянули друг на друга. Симона указала на диван, и Банни снова сел. Она подошла и присела рядом. «Как ты?» — спросил Банни. Вблизи он хорошо видел ржаво-красный синяк, начинавшийся под ее правым глазом и тянувшийся вглубь, под тень волос. «В порядке», — она махнула рукой перед своим лицом. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле. Никаких сломанных костей или чего-то такого». «Понятно. Ты ходила в больницу?» «Нет», — она кивнула в сторону двери. «Бернадет кое-кого знает». «И все же тебе следует показаться настоящему врачу, чисто на всякий случай». Симона слабо улыбнулась. «Кажется, пожилой джентльмен работал когда-то ведущим ирландским кардиологом, «Бернадет знакома со многими». «Понятно. Хорошо. В смысле, ну, ты поняла?» «Ага». Она нервно поерзала. «А еще я хотела сказать... Прости меня». Она подняла и быстро опустила глаза, вдруг ставшие влажными. «Что?» Симона вновь посмотрела на банни, слегка ошеломленная, потрясением в его голосе. «О чем ты говоришь? Тебе не за что извиняться». «Да нет, есть за что. Ты помогала, я тебе сильно нагрубила, прости». «Да херня это все!» Она подняла брови. «Ты обычно так принимаешь извинения?» «Да, когда я их не заслужил. Теперь послушай, на тебя напали. Тебе не за что извиняться». «Да, но если бы ты не подошел...» Банни придвинулся ближе. «Симона, слушай. Тебе не нужно извиняться и благодарить меня, хорошо? Тут нет твоей вины. Уясни для себя четко. Она кивнула. Банни заерзал. Так, м -м, значит, ты монахиня? Симона на мгновение поджала губы, потом кивнула и отвернулась. Понятно, хорошо, даже здорово. Ты молодец, фантастика. Прости за все, что я... Банни вдруг осекся, заметив, как дрожат плечи Симоны. «Она что, плачет?» «Господи, как утешают плачущих монахинь!» Банни подумал о том, чтобы положить руку ей на плечо, но потом решил, что лучше не стоит. Он почти подскочил на месте, когда она внезапно расхохоталась, зажав рот рукой и повернулась к нему с блестящими глазами. «Вот ты коза!» — пробормотал Банни. Симона засмеялась еще громче. «О, как же мне этого не хватало, милый! Умеешь ты меня рассмешить!» Она игриво толкнула его плечом. Банни почувствовал, как лицо его становится пунцовым. «Ну да, очень смешно. Заставить меня выглядеть, как полный идиот!» Симона вытерла глаза рукавом и на мгновение задержала дыхание, чтобы успокоиться. «Нет», — сказала она. «Я не монахиня». «Ага, я уже понял. Тогда Банни окинул взглядом комнату. Что ты тут делаешь?» Выражение лица Симоны вновь изменилось. Теперь оно стало задумчивым. «Наверное, я смогу тебе кое-что рассказать, но не проси о большем. Сообщу только то, что можно». Банни пожал плечами. «Окей». Симона заговорила, глядя на камин, и голос ее стал низким и ровным. Она будто произносила заранее подготовленное заявление, отрепетированное уже сотни раз. «Там, в Штатах, я попала в неприятности. Скажем так, я связалась с плохими людьми, от отчего случилось несколько очень неприятных вещей. Например, она решительно покачала головой». «Я действительно не могу сказать». Она махнула в сторону двери. «Понимаешь, дело не только во мне. Сестры». Банни поднял руки. «Окей. Но как ты очутилась здесь?» Я попала в беду и бежала. Мне некуда было идти, и в конце концов я оказалась в этой церкви. Израненная, истекающая кровью. Сломленная, напуганная. Как там говорят? «Не бывает атеистов в окопах?» Наверное, в тот момент мне нужен был Иисус, поскольку никто больше не мог мне помочь. Я рухнула на алтаре, когда пришла в себя, увидела двух монахинь, Мэри и Джоан. Я рассказала им о том, что произошло, и... На языке у Банни вертелся вопрос, который он не решился задать. Однако Симона почувствовала это сама. Я не могу сказать почему, но в полицию я пойти не могла. «Окей? Я знаю, тебе трудно это понять, но не все полицейские такие, как ты. Ты поэтому не стала заявлять и в этот раз?» Симона кивнула. «Я не могу, сестры вытащили меня из Нью-Йорка. Приютили здесь. Я не... В этой стране я нелегалка». Она бросила на него нервный взгляд. Я знаю, что не должна тебе об этом говорить, но подумала, что лучше так, чем если ты начнешь копать сам. Дело не только во мне, ты же понимаешь. Я не должна их подставить. Те, кто меня ищут, не остановятся ни перед чем, но мы считаем, что они не знают, что я здесь, пока им никто об этом не сказал. Я думаю, слушай, «Тебе самому решать, что делать с этой информацией, но, пожалуйста, убедись, что их это не затронет». Банни уставился на огонь в камине. «Не собираюсь я никому ничего говорить». Симона посмотрела на него долгим взглядом. «Правда?» Он кивнул. «Кроме того, в этой стране монахини повлиятельнее закона». Он понизил голос. «И куда более страшное». «Я все слышу», — немедленно раздался голос из-за двери. Симона закатила глаза. Бернадет, разве подслушивать не грех?» — громко спросила она. «Мне шестьдесят шесть, и я девственница. Думаю, Бог простит мне парочку прегрешений». Симона многозначительно откашлялась. «Ладно, хорошо». Когда шорох шагов затих в коридоре, Бернадет громко заговорила сама с собой, давая им понять, что она их больше не подслушивает. «Это наш дом, и они заняли единственную комнату с телевизором. Чего они хотели? Э, сам то ты не могла бы снова одеться!» Банни улыбнулся. «С ними не соскучишься». Симона кивнула в сторону продолжавшей храпеть Маргарет. «Тебе стоит познакомиться с ней, когда она проснется». Ругается, как моряк, и пукает, как 21 пушечный салют. «Уверен, с ней можно отлично провести время. Однако мне, наверное, пора идти». Банни указал на выключенный телевизор и встал. «Не хочу мешать». «Конечно», — ответила Симона, поднявшись вслед за ним. «Спасибо, что зашел». Она открыла дверь и проводила его обратно через коридор. «Кстати», — сказал Банни. Я заскакивал в Чарли. Но или о тебе очень беспокоится. Да, надо с ним поговорить. Бернадет рассказывает, что он звонит каждый день, но я просто не знаю, что ему ответить. Разберешься. А когда почувствуешь себя лучше, знай, что обожающая тебя публика всегда жаждет услышать твой голос. Симона застенчиво улыбнулась. Посмотрим. Она открыла дверь, впустив холодный вечерний воздух. Прохлада омыла их, как долгожданное облегчение от гнетущей жары натопленного дома. Банни вдруг замер, словно пораженный открывшимся перед ним видом. Затем он заговорил голосом, превратившимся в хриплый шепот. «Симона, в Нью-Йорке случилось что-то совсем плохое?» Она стояла, долго глядя на улицу. Так что он уже подумал, не собирается ли она просто притвориться, будто не расслышала вопрос. Но затем Симона медленно повернулась к нему лицом и, подняв руку, откинула длинные волосы, прикрывавшие правую сторону лица. За темным синяком под опухшим глазом таилось нечто худшее. Полоса обожженной кожи, превратившейся в рубцовую ткань, змеилась из-за уха вниз по лицу и шее. Банни невольно вздрогнул. Взгляд Симона остался прикованным к подъездной дорожке, когда она ответила «да».